Наташа однажды попробовала намекнуть, что телевизор вообще-то завищал её брату. Естественно, она была тут же объявлена фашисткой, изтезающей беспомощного старика, и Коля велел больше не связываться, чёрт с ним. Два раза в неделю к соседу приходила жена. Тогда рычащий телевизор на время смолкал, и вместо репортажей об ужасах Чечни и экологических катастрофах звучал примерно с той же громкостью подробный разбор проблем в семьях родственников и знакомых. Сначала Коля звирел и, конечно, вымещал своё раздражение на Наташе. Но в последнее время, и это было гораздо хуже, звиреть перестал. Он больше не спрашивал, как там у неё компьютерные дела, и равнодушно жевал фрукты. не приносившей никакой пользы. На днях она спросила его, как убрать неизвестно откуда выскочившее лишнее меню в редакторе Word. "Не знаю", вяло ответил он, хотя наверняка знал. А потом заснул посреди рассказа о том, как она заменила плохо работавшую русскоязычную версию на английскую, и какой по этому поводу случился скандал. Только кассеты с маминым голосом выводили его из апатии, да и то ненадолго. Наташа кормила маму по басёнкам про скорые улучшения, но брат умирал. То есть жизнь впереди была беспросветна, как темнота, мчавшаяся в лобовое стекло Жигулей. И всё хорошее, что присутствовало вокруг, казалось злобной пародией на её былые мечты. Пусть глупые, наивные девчоночки, но такие чистые и светлые. Жестокой насмешкой был даже уютный автомобиль, резво катившийся по шоссе, и красавец Супермен за рулём. Саша вначале пытался её развлекать ничем значищим разговором, потом уловил состояние девушки и, не обидевшись, тактично умолк. Только время от времени косился на неё, обмякшей на удобном сиденье. И чему ты усмехался углом рта, так, словно знал некую тайну. На автомобиле все действительно рядом, до да всего рукой подать. Лоскутков и Наташа прибыли в эгиду за сорок пять минут до начала официального рабочего дня. Поднявшись наверх, Наташа положила сумку и машинально включила компьютер. Все как всегда. Но доброжелательно подмигнувший экран вдруг вызвал у неё чувство прямо-таки животного омерзения, как и мысль, что придётся провести за ним ещё один день. Неожиданно для себя Наташа сорвалась со стула и пока никто не заметил в внезапных хлынувших слёз, кинулась по коридору в дальний конец, где располагался сортир. В маленьком предбаннике этого жизненно важного заведения имелось окно с рифлёным стеклом. Выпуклый рисунок стекла был таков, что за окном в любую погоду шел дождь. Наташа не потрудилась зажечь свет, из предрассветной темноты, царившей снаружи, проникали движущиеся уличные отсветы, и стеклянные капли оживали, переливали стекли. Кое-как справившись с собой, Наташа яростно вы сморкалась в раковину и стала умываться холодной водой из под крана. Зарёванная секретарша это уже совсем никуда не годится. Это даже хуже, чем дохлые мухи, с которыми собирался бескомпромиссно бороться плещеев. Нельзя сказать, чтобы она совсем уже забыла об окружающем мире, но Катя вошла беззвучно, и Наташа даже испугалась, внезапно заметив её рядом с собой.